Глава 46. Сделаем шеф. В тееле Яков занимался вторичкой в среднем бюджете и приторговал какими-то недорогими новостройками, но с премиальными проектами в центре знаком не был. И это отчетливо читалось в его внешнем виде и манере разговора. Что мне определенно понравилось в кандидате – его настрой и энтузиазм. Когда я озвучивал свои мысли, Яков безраздельно верил в то, что мой план сработает, а Ватил ждет успех. Ну, или мастерски делал вид, что верил. Это подкупало. Еще он озвучил, что хотел бы руководить отделом продаж и налаживать коммуникацию с застройщиками, поскольку у него уже был такой опыт. Мне эта идея понравилась, и мы сразу перешли к обсуждению условий. Решение, что Яков станет первым сотрудником Вайтвилл, не требовалось проговаривать. Оно следовало из контекста нашей беседы. На какое-то время я даже перестал замечать его суетливо бегающие глаза и манеру периодически что-то ворчливо бубнить себе под нос, как будто проговаривая происходящее самим собой. Мы обсудили стартовые условия работы руководителя. Яков согласился управлять департаментом за 5% от выручки нового отдела. В его задача будет входить поиск новых проектов для продаж, переговоры с застройщиками о сотрудничестве, помощь в обучении брокеров и контролях работы а также создание регламентов и оргполитики по разным ситуациям, с которыми отдел продаж будет сталкиваться на своем пути. На первом этапе я разрешил ему самому работать с клиентами, закрывать сделки и получать за это брокерский процент. Начать решили сразу, как будет готов офис. «Все сделаем в лучшем виде, шеф», сказал Яков в самом конце собеседования и с улыбкой протянул мне руку. Я крепко пожалую в ответ, довольный тем, что в команде Вайтвелл появился первый сотрудник, который поверил в мою идею и согласился ступить на борт нашего корабля. В эти минуты я радовался Якову, еще не подозревая, какие сюрпризы и проблемы принесет с собой на судно этот первый член экипажа. Тем временем мы с Федей и Ростиком готовили наш корабль к плаванию. Парни, после моего поста про открытие Вайтвелл в Инстаграме мне в директ написали человек 20 Делился я с Федей и Ростиком. Я перевел всех интересантов на Вику, она прогонит их сейчас через HR-сканер и до конца недели назначит адекватным кандидатом собеседования. Сегодня я уже провел встречи с двумя первыми брокерами и хочу обоих вывести, как только будет готов офис. Я закончил делиться новостями с ребятами, сидя за ужином в ресторане «Урюк в Сити». Ростик сидел с ноутбуком на диване справа от меня и искал на моноблоки. Для оптимизации расходов мы решили купить в офис не новые компьютеры, а ушные у разных людей и закрывшихся компаний. Один такой моноблок обходился нам примерно в два раза дешевле, чем новый. Правда, у этой стратегии был один минус. За компами приходилось ездить в разные концы Москвы. Для начала мы решили купить 5 моноблоков и один ноутбук, и Ростик уже договорился с несколькими продавцами на следующий день. Федь, Ты обещал подумать над маркетинговыми стратегиями, которые смогут обеспечить нам стабильный поток клиентов, обратился я к своему партнеру. Есть у тебя какие-то идеи? Феди кивнул и широко улыбнулся, обнажив свои ровные белоснежные зубы. Его челка была стильно приподнята лаком наверх, а на руке с дорогим матовым блеском красовались модные часы Убло. На нем были рваные на коленях джинсы и черная футболка дживанши с дизайнерскими порезами, через которые было видно его загорелую в солярии кожу. При всей своей европейской модности в свои 20 с небольшим лет Феди ни разу не был за границей. Все не мог получить загранпаспорт, ведь для этого нужно было заполнить анкеты, собрать документы, сходить в МФЦ и решить вопросы с военкоматом. А на это, по его словам, у него постоянно не хватало времени. «У меня есть пара крутых стратегий в разработке», тихим голосом ответил он и бросил беглый взгляд на людей, сидевших за соседними столиками. Я наклонился ближе к нему. Ростик отложил в сторону ноутбук и тоже принялся слушать.